Саша Шиган. Погружение на максимальную глубину. Надо признать, в 95-ом у меня не было мечты. То есть совсем, никакой. В 18 лет положено иметь мечту, а у меня её не было. Наверное, это тянулось с детского возраста, когда была маленькая, и детей часто спрашивали: "Кем хочешь стать, когда вырастешь?" Подружки отвечали: врачом, артисткой, а я никем. Ведь ведь когда вырасту, уже будет коммунизм. Мы сидели в санитарной комнате больничного морга и пили водку Распутин, ту из рекламы с подмигивающим бородачом, разбавляли тверским пивом, купленным с грузовика. На закуску вобло сушёные бананы и халва. Дефицитную воблу притаранила сказармы Кости Ярцев, целых две рыбёхи. Отмечали Костину двухдневную увольнительную. Вместе с его друзьями, бывшими одноклассниками, Лёхой Мухиным и Генкой Минёром. Они подрабатывали в морге: Муха санитаром, а Генка охранником. Санитарная комната располагалась ближе к приёмной и, соответственно, к выходу на улицу. Поэтому в ней не так воняло формалином, как в других дальних помещениях. А использовалась она для отдыха сотрудников морга. стол, буфет, две узкие потрёпанные кушетки, холодильник, который иногда вздрагивал и бился в истерике, умывальник и даже списанный из больницы чёрно-белый телевизор Рубин. И ещё печатная машинка Эрика в углу на широкой тумбе около больного холодильника. Мухо пел под гитару что-то серьёзное из Цоя. Костя мутузил пересохшую рыбёху у края стола и разъяснял приказы из устава подводника. Теперь я знала, что женщины борту подлодки встречают так же, как адмирала, по всей выправке, непременно в верхней одежде. И что в обла выводят из организма инородцы. Костя Ярцев, курсант военно-морского училища подводного плавания. У него была форма с бронзовыми якорями и серьёзные глаза. Я с ним познакомилась на ночной субботней шизе. Это такая дискотека с двумя входами, бесплатном со стороны училищной казармы, И по недорогим билетам для гражданских сулицы. Лёшка споёт что-нибудь своё, попросила я Муху. Гуталин! Прекрасно питает кожу. Гуталин! Обущник под кустом с пьяной рожей. Хоть и пьяна обущник, но надёжен. Гуталин! Под гуталин звякнули стаканы. А помните, Лиди Аркадьевна потащила весь класс в Эрмитаж. Ударился в воспоминания Генка. Поезд в метро сильно трясся и качался. В машине стреск тормознул, все попадали. Даже лампочки погасли на несколько секунд. Кто-то завалился на Лидию, и она грохнулась. Влашмяв в своём синем костюме с роскошной аметистовой брошью. "Да дапт хватил, Костя. Потом нас построила Вряд и пытала, какой гадёныш её толкнул?" "Да «Ага, гай, ты спросил. Лидия Аркадьевна, что значит гадёныш?" "А она: "Гадёныш то же самое, что и гад, но намного-намного хуже." Муха затянул песню про любовь и туманы. Возвращаться в шумную общагу художественного училища не хотелось, и я сказала. «Ребят, хорошо у вас здесь? Главное, тихо. Можно я здесь останусь? А что, могу макияж жмуриком делать?» Я потрясла в воздухе листочком. «Вот. При эскурантной услуге морга макияж легкий, три у е, сложный пять». «Да уж». Генка однажды так покойненько разукрасил, мать родная не узнала. «Здесь талант нужен». У тебя есть талант? спросил Муха. Ещё какой? Помуха поглядел на меня недоверчиво. Возможно, его усмущали щедро намолёванные тени, стрелки до висков, ресницы, скрытые под тремя слоями коричневой туши. В макияже я делала акцент на глазах, как Джулия Робертс. Большое желание гримировать жмуриков мечта детства. Я прикусила губу, но быстро нашлася и парировала: А ты всегда хотел санитаром в морг работать? Муха погладил гитару, прошёлся по стронам. Светят звёзды на небе, мчатся рельсы в тайгу. Бомж газетой прикрылся на скамейке в саду. Один мой знакомый мечтает купить машину, обязательно на марку. Потому как, говорит, если человек говно, это полбеды, а если у него машина говно, это уж ни в какие ворота не лезет. Так себе мечта, сказал Генка. А ты, Костян, не передумал? Ты так же хочешь на подлодку, несмотря ни на что? Да, хочу. На что ни смотря. Знаешь, так не обижайся, за военную форму сейчас и побить могут. Брось, как не престижно. Костя пожал плечами. Мы выпили за мечту. Закусили липкими сушёными бананами и халвой. Генка, растроганный встречей, предложил Дорни, давайте так. Каждый напишет на бумажке, о чём мечтает. Спрячем здесь. А потом летом через 10 снова встретимся и тогда посмотрим. Он многозначительно выставил в воздух указательный палец. Кого судьба в засос поцеловала? Генка неуверенно встал с табурета, а персяна плечо мухи. Качаясь, подошёл к белому ор тельному буфету, непонятно как попавшему в казённо-кафельную обстановку. Открыл скрипучую дверцу шкафчика и выудил оттуда жестяную банку с надписью на крышке «Чай грузинский Экстра». Потряс банку над ухом, безжалостно высыпал из нее остатки чая на стол. «Сюда спрячем. Ёлька, рви свой прескурант на четыре части». Я села на кушетку, скрестив под собой ноги, послюнявила карандаш. Задумалась над мечтой. В художественное училище я пошла за компанию с подругой, потому что та грезила профессию художника-дизайнера. А я до сих пор не знала, чего хочу. Муху, ухмыляясь и гыкая, что-то строчил на клочке бумажки. Генка тоже. Костя написал быстро, не задумываясь. «Везет, — думала я. — У них есть мечта». Стало обидно до слез. Наверное, водка так подействовала. Потыкала карандашом пластырь, скрывающий дырку в дерматине кушетки. И вывела на листочке «Хочу выйти замуж». Потом поставила точку и добавила «За Костю». После того, как чайная банка со скомканными мечтами отправилась обратно в шкафчик, Муха снова наполнил стаканы. «Ну, поехали. За что пьем?» «У нас в казарме пьют за то, чтобы не погружаться на максималку», — откликнулся Костя. «Не понял», — поднял брови Муха. «Объяснись». «Приказ лечь на дно — это капец», — Нет, это через лучайка. Всплыть уже никак, невозможно. Просто ждёшь чуда, что спасут. Идёт. Чтобы всегда всплывать, значит. Чокнулись. Муха крякнул. Генка шумно выдохнул, уронил голову, запустил пальцы в шевелюру и почему-то всхлипнул. Шпацаны. Костя повернул голову в сторону дверного проёма. Там кто-то ходит. Где? Генка продолжал всхлипывать. В коридоре. Да ладно, не гони там одни жмурики. Потянул линего Муха, но всё же прислушался. Из коридора доносилось шлёпанье, будто босыми ногами по кафелю. Потом скрип железной двери, хлоп, и всё затихло. Денка перестал всхлипывать, вытер рукавом покрасневшие глаза. Мух и Костя уставились друг на друга. Кажись, на сегодня хватит. Мух неловко поднялся со стула. от закачался и с грохотом рухнул глёки перепили А это куда Генка грустно кивнул на недопитую бутылку водки стоящую среди пустых В холодильник утром пригодится Муха потянулся к бутылке, но неудачно, она упала Генка с тоской следил за лужей, медленно растекающейся по столу И она направилась в угол комнаты к широкой коричнестой тумбе Зачем это кивнула на печатную машинку. «А, на помойке нашел», сказал Генка. «Право, двух клавиш не хватает, но и у меня, как видишь». Он показал свою кисть и хохотнул. «Как раз двух нет. Так что у нас с ней парапаритет». У Генки действительно не было двух пальцев на руке. Потерял, когда пятиклассником откопал гранату на Муринском ручье и решил ее разобрать. Посмотреть, что внутри. Еще легко отделался. Кстати, с тех пор он, Генка Минёр, что-то печатаешь? Бы интересовалась я. Так, иногда в голову мысли полезют, сяду, печатаю. Я ушла спать на кушетку. Последнее, что запомнила, проваливаясь в сон, как Генкову в углу стучал на пишущей машинке периодически чертыхаясь. Попьяне сказал, жуткое вдохновение накатывает. А муха с Костей погрузились в философские темы. Где граница между добром и злом? Заплетающийся голос мухи. Добро Лёшку заканчивается на деньгах. Вот не пойму, Костя, а вроде он финансовый гений или нет? Генка говорит, что гений, а ты как думаешь? Дай 100 рублей, я только подержу и отдам. Точно? Точно. Ну на. А если не отдам, то я финансовый гений? Наутро меня разбудил какой-то звон и шум. Открыла глаза, приподнялась на локте, поняла, шумит в голове, звенит снаружи. Кто-то долго давил на входной звонок, будто палец приклеил и не мог отодрать. Потом колошматили по металлической двери, вероятно, ногой. Костя уже или еще не спал. Муха лежал бревном на сдвинутых в ряд стульях. «О-о-о-о!» заохал Муха, Стулья под ним заскрипели. «Гена, ты где?» «Отопри, кого там несет дьявол?» «Геночка!» Костя взял стакан со стола, направился к умывальнику. Довольно большой и глубокой раковине, в которой при желании труп можно помыть. Налил воды, протянул стакан мухи. «Нет, Генки, ни свет ни заря убежал за русской. На скреб шесть тысячи убежал». Муха, отмахнувшись от стакана, опять замычал. «Пришлось нам с Костей встречать посетителей. Я быстро смыла с лица остатки самоутверждающего макияжа. Костя шепнул, что я красивая и беззащитная. Над раковиной висело зеркало с чернеющими краями. Глянула в него бледная кожа, немного опухшие веки и косящие глаза. Что тут красивого?» Смутилась и сказала как можно равнодушнее – Пойдем, откроем, они то дверь выломают. Посетителей было двое. Типичные бандиты. Один с мугловатой, с копной черных волос и крючковатым носом. Все время нервно подмигивал и улыбался. У другого шрама от уголка рта до уха, с небрежными следами работы хирурга. Из-за шрама казалось, что этот тоже улыбается. Но улыбка была мрачна и вызывала страх. Вдобавок у него был нос на бекрень, сломанный костью. Извините, сказал мрачно и сплюнул через дырочку на месте отсутствующего зуба. У вас тут наш коллега задержался, Василий Гнедой. Вот документски. Просим выдать. Смогловатая подмигнул и улыбнулся, обнажив зубы из жёлтого металла. К счастью, в дверях появился Генка с руской в руках. Быстро по-деловому проверил документ у мрачного, заглянул в журнал учёта. Сказал минуточку. и скрылся в глубине морга. Смугловато окинул взглядом Костю. «А ты чё, префронтил с фраер? В форме и с автоматной рожей?» «Так надо», — спокойно ответил Костя. «Надо, Гриш. А ты зырек и ножку такую, охота за красным октябрем, мать его. А что такое?» «Так вот, чтоб ты знал, капитан гнида». Тут вернулся Генка. Растерянный. Мельком взглянул на нас с Костей. «Не могу найти уважаемого покойника. Был, судя по журналу учета, а нету». «Пардонте», — вкратчиво сказал мрачно и сплюнул. «Я человек вежливый. Но можно поинтересоваться, как это нету?» «У нас все готово. Памятник, гроб, место на кладбище. Кто ответит?» «Блудняк», — согласно подмигнул смугловатый. Достала из кармана ножик, повертел его и спросил: "Дарь что ли приняли? Мы отыщим", вспохватился Генка, уставившись на ножик Смогловатава. "Бывает, терялся. Обязательно отыщим", дружно кивнули мы с Костей. "Ну-ну", Смогловатай обнажил жёлтый зуб, блестящий чешуёй. "Не то закопаем вместо Васи". Братке оставили костюм для Васи Гнедова: красные брюки и пиджак из рыжего бархата. Дубовый гроб с золотыми вензелями, покрытый тёмным лаком, поставили в траурный зал. Дали нам час жизни. Мухо пришёл в чувство после спасительного глотка русской. Сказал, что помнит, Гнедова лично принимал его, жмурик свежий. Отправились ещё раз всё осмотреть, проверить. Мы вошли в помещение, где было 16 отценкованных столов, почти все заняты. Покойники накрыты простынями. Кого в первые два-три дня не забрали, лежали в больших холодильных камерах. Потолки в помещении высокие, метры четыре, и очень яркий белый свет. Запах, конечно, не из приятных. Я прикрыла рот и нос воротом от джемпера. Генка с Мухой удивились, что в обморок не упала и вообще все воспринимала спокойно, только ежилась от холода. Муха проверил бирки на лодыжках у мертвецов и подтвердил. Васи Гнедова нет. Задумчиво потер лоб. У него татуировки ещё были. Вот здесь восходящее солнце. Мухы показал на тельную сторону своей ладони, как у моего дяди. Поэтому и запомнил. Над лучами набито ждал тебя. А на пальцах Вася. Ребята, ночью кто-то бродил, помните? Может, бродил, может, нет, засомневался Генка. Думаешь, ожил чертяга и сбежал? Бывает, конечно, хотя Кто нам поверит? Да Бандюгем вряд ли поверит, согласился Муха. Пришлют раньше, чем пискнешь мама, и закопают, предположил Костя. Что делать-то будем? Тут мне пришла в голову идея. Выдать за Васю кого-нибудь из отказников из тех, что в холодильных камерах. Всё равно им дорога в братскую могилу, подсказала я. Гениально, похвалил меня Генка. Есть тут один. Уже неделю как. Не сегодня так завтра списали бы. От казником, судя по бирке, оказался некий Сергей Вашечкин. Что с лицом у него, спросила я, как из фильма Челлисти. Долго лежал. Когда долго дурнеть начинают, ответил Генка. Муха привёл его в порядок, исполнив санитарные обязанности. Я вызвалась намалевать тату, как у Васи Гнедова. Фломиками, тушью. Этого добра у меня полно в сумочке, впрочем, как у любой студентки-художки. Не отличишь от настоящей наколки, пообещала я. Спросила только у мухи про цвет и расположение. На левой руке, вспомнил он, Вася, по букве на каждом пальце, кроме большого. А солнце какое? Ну какое? Примитивное, как на детских рисунках, полукруг и стреляющие лучи. Возилась я недолго. Только командовала, как хирург в операционной: "Салфетку, так, тальк есть, давай". Теперь лак для волос. Я видел его. Вон там, на полке. Готово. Получилось, на мой взгляд, хорошо. Даю гарантию. Полгода. Костя восхищенно присвистнул. Ну ты, Юлька, талант. С рожей как поступим? Спросил Генка. Муха, он похож хоть немного на Васю? У того была морда круглая, как тыква. Ну и этот, тоже мордастый, тоже лысый. Что-то около того. Может, пакет на голову? И всё тут, скажем, так прибыл. А что? Уже было такое, нехотя прямо с пакетом на голове привезли, предложил Генка. Так и сделали. Нарядили покойника в костюм, оставленный братками, руки на груди замком сложили. На голову приспособили пакет Марианна, тот, что с изображением героини сериала Богатые тоже плачут. И в гроб, в траурный зал. Братки вернулись через час. Мрачно исплюнув, вежливо поинтересовался, почему на коллеге пакет. Генка, не моргнув глазом, ответил, как приняли, так и возвращаем. Но пакет лучше не снимать, там ужас-ужас. И предложил сразу гроб заколотить. Смугловатый даже подмигивать перестал. Вылупился на покойника. А что там увидишь? Пакет с женщиной в шляпе, рыжий бархатный пиджак, руки замком и все. То, что ниже, покрывалом прикрыто. Братке, заметив знакомый тату на руке, приятели успокоились, но всё же сказали, что заминку надо бы отработать. Как? спросил Костя. Денку у нас нет. Смогловатай запел нарочито гнусавым голосом. Орёмочка Хрестова, от города из Ростова, деньги есть, нема, значит, вам хана. Могу спеть на похоронах, вдруг вызвался муха. Вот гитару хотите? Мрачно оживился Гольщик о кругу умеешь? А то мрачно направился было перекурить на воздухе, пока парни гроб закалачивают. Но у выхода вдруг остановился в задумчивости. Резко обернулся, подскочил к покойнику, сорвал пакет с головы и оฉатнулся. Ашну на смугловатого налетел. Оба с ужасом вытаращились. Маца пинели. Я стала лихорадочно соображать, куда бежать в дверь или в окно, но ещё не выбрала. Если в окно мелькнула мысль, то надо вперёд ногами. В углу зала стояла овозка с продуктами, кто-то оставил. Сквозь сетку виднелись буханка хлеба и кефир в стеклянных бутылках с такой зелёной алюминиевой крышечкой. Костя схватил овозку и намотал концы сетки вокруг ладони. Стоим в напряжении, молчим. Мрачный тоже молчит. Потом сплюнул, глубоко вздохнул, Запытали в озядку страсти какие. На себя не похож. Ничего, посчитаемся за кореша, процодил смогловатый. Эх, восятка. Опять вздохнул мрачный. Муха, взяв гитару, уехал вместе с братками, а мы выдохнули. Генка сложился пополам от смеха. На него напал и кот. Костян, зачем все сетку схватил, что бородает как кистенёй? Кость изобразил в воздухе движение в духе Жан-Клода Ван Дамма или Чака Норриса. Решил первым буду бить того, что с золотым зубом. Представил, как подскочу к нему и как стукну по башке кефирными бутылками. По-моему, они должны были разбиться. На второго братка плана не было, не успел созреть. Муха вернулся через три часа. В серый широкополый шляпе Федории, черном макентоше с поднятым воротником. как гангстер из американского блокбастера «Лицо со шрамом». «Ну что, серьезные люди довольны?» — спросил Генка. «Я ли живым ушел?» — начал рассказ Муха. «Опустили гроб. Землей засыпали. Священник, молодой такой, в рясе, окропил могилку, все как полагается. Тут мне говорят «Пой». Но я спел «Жиган, лимон», потом «Кольщик», потом уже свои собственные стал петь. «И откуда ни возьмись?» Появляется он, в шляпе и макентоше. «Кто он?» — хорма спросили ему у мухи. «Васик гнедой, как из-под земли, по щеке у него слеза бежит. Круто, — говорит, поешь — поешь, и пальцем в меня тычет. За живое, — говорит, взял — взял». Оказывается, он все это время неподалеку сидел, наблюдал, так сказать, за собственными похоронами. Меня, значит, похвалил. А братво свой песочец стал и в хвост, и в гриву. Мол, что за хрень? «Почему памятник не в полный рост? Денег, гады, скупердяй пожалели». Братки сначала обомлели, глаза выпучили на мертвеца, потом очнулись от шока и давай оправдываться. Памятник, говорят, временный, над основательным ювелиры трудятся день и ночь. Через полгода, говорят, поставили бы, какой положено, в полный рост с брелоком от Мерседеса, чин-чинарем, а потом на меня накинулись, обманул, типа. «Чье, сука, тело подсунул? Ответишь?» «Ну, все, думаю, хана». Сейчас здесь и закопают. Но Вася Гнедой заступился, сказал: "Парень отработает творчеством в ресторане, когда Воскресение будем праздновать". "Гады", выругался Костя. "А шляпу с плащом у тебя откуда?" спросила я. Гнедой подарил закольчика. Но на этом история не закончилась. Оставался ещё один день Костиной увольнительной, и мы снова заночевали в морге. А утром пришла старушка, небольшого росточка, сморщенное худое лицо, стоптанные туфли, а все платком глаза вытирала. Попросила выдать ей сына, Сережу, чтобы похоронить. Оказалось, это тот самый Сергей Вашечкин, которого отдали браткам вместо Васи Гнедова. «Что же вы так долго не забирали, бабуля?» — возмутился Муха. «Морг не может так долго хранить тела, не положено». «Ладно, ладно, пойдемте чаю попьем, устали, наверное». Я бросила выразительный взгляд на муху и, приобняв старушку, отвела её в санитарную. И о чего ж, ребята, не приходило? Старушка сокрушённо качала головой, прихлёбывая чай из кружки. Болела я. Так-то. Генков вздохнул и отправился в угол к печатной машинке, застучали клавиши. "Нет и ничего", сказал вдруг ободряющий Костя, присев на табурет рядом со старушкой. "Ничего страшного. Вы только не волнуйтесь". Похоронили мы вашего Серёжу. Хорошо похоронили, по-богатому. Генка перестал печатать. Покажем могилку, а? продолжил Кость, обращаясь к мухе. На кладбище мы отправили все, кроме Генки. Кому-то надо было остаться на хозяйстве, то есть в морге. Могила была большая, с шикарной кованой оградой, вдоль ограды много венков с атласными лентами. Стояла тихая ясная погода. Только птицы вдалеке перекликались, перелетая с дерева на дерево. Хорошо, что памятник временный, подумалось мне, без надписи. Здесь ваш Серёжа и упокоился, произнёс Костя, пихнув муху локтем в бок. Да-да, здесь, поспешил подтвердить муха. Старожка несколько раз перекрестилась, вытерла платком глаза, посмотрела снизу вверх на высокий памятник, бюст на дощатом постаменте и говорит: "Ну вы ли ты, Серёжа. Ой, спасибо, ребята, ой, спасибо", поблагодарила она и снова взглянув на здоровенный памятник, добавила: "Только лучшим крест". Вскоре Муху позвали отрабатывать творчеством на посиделках братков в ресторане. Всю ночь прохрипел под гитару, даже голоса на время лишился. Братки были довольны, совали ему доллары, но Муха денег не взял. Попросил место на кладбище переписать на мать Сергея Вашечкина. и крест вместо памятника поставить. Сказал, что будет на их вечерах пахать как раб на галерах. Братки прониклись и согласились. Тем же летом, по окончании военно-морского училища, Костю отправили служить на Северный флот, на подлодку "Курск". Помню, Костя был счастлив, а я после истории с ожившим Васей бросил охудожку, поступил в медицинский институт. Теперь я хирург и немного преподаю в колледже. А Мухи и Генки Менёре долгое время ничего не слышала, лишь долетали обрывки новостей. Встретились мы через 8 лет, только без Кости. Я как раз привела группу студентов в наш морк на практическое занятие. Муха с Генкой будто подгадали специально, ввалились в приёмную. Всё такие же беспечные и нахальные. Я переволновалась, то смеялась, то плакала и всё расспрашивала: "Как и что они? Как жизнь сложилась?" Лёха Мухин стал популярным бардом, разъезжает с бесконечными концертами по городам и весям. Взял сценический псевдоним граф, поскольку, покопавшись в родословной, нарыл у себя дворянские корни. Был трижды женат. Генка Менёр поймал успех. Первый же его роман "В морге" разлетелся полумиллионным тиражом. Часть гонорара они с Мухой прокутили в барах, остальное вложили в верное дело, но быстро прогорели. Генка продолжил писать У него вышел ночной губернатор, затем ночной губернатор воскрешения. Уже не такими сумасшедшими тиражами, как в 90-е годы, но все же. За разговором вспомнили про жестяную чайную банку. Удивительно, она так и стояла в глубине шкафчика белого буфета с нашими мечтами внутри. Мы разворачивали скомканные листочки, читали, подтрунивали друг над другом. У Мухи большими буквами нацарапано: стать нефтяным магнатом. У Генки жить на Тибете среди монахов. Когда развернули мою мечту, Муха спросил: "Ты правда хотела замуж за Костю?" А на костяной бумажке было написано: "Увидеть утреннюю зарю за полярным кругом". Думаю, она такая, как Юлька, необыкновенная. У Кости исполнилось сказал Генка и добавил: Вот кого судьба поцеловала. Поцеловала так поцеловала. В этот момент в морге возник какой-то переполох. В приоткрытую дверь санитарной комнаты просунулась испуганная голова студента. Юли Михайловна, говорят, труп пропал.